Глава пятнадцатая. Конкуренция. У стойки регистрации стоял Паша. Красивый до да безобразия. В кожаной куртке и рубашке в клетку. На этот раз в синий. Он снял очки, потер глаза и устало улыбнулся девушке-портье, забрал паспорт. Я переступила с ноги на ногу. Паша заметил, наверное, это движение и повернул голову в мою сторону. улыбнулся. В этот раз улыбка стерла с его лица усталость. Хотелось броситься ему в объятия, расцеловать и обнимать до хруста костей. Но я слишком хорошо помнила, где были эти губы в последний раз, когда я его видела. Оксана позвал Паша и протянул мне руку. Я очнулась и поспешила к лестнице, но не успела пересечь холл и врезалась в Николая. Он преградил мне путь и взял за плечи. — Давай вместе поедем на джипах, — выпалил мой поклонник ужасно гордо и решительно. — Гулять так гулять. Один раз живем. Паша оказался рядом через секунду. Он точно слышал про джипы, но больше его возмутило прикосновение. — Дядя, руки убери, — потребовал он, хлопнув Николая по пальцам. Тот противно взвизгнул и отдернул руки. «Вы что себе позволяете, молодой человек?» – пропищал мой поклонник. «А вы?» – не растерялся Паша. «Разве не видно, что девушка не желает объятий?» «Не знаю, что было видно по мне, а что нет, но Паше я была благодарна за радикальное вмешательство. Стоило поблагодарить его от души, но она сейчас была не в лучшей форме. Ничего хорошего я Паше не сказала. Плохого тоже, потому что Николай только и ждал, чтобы я вмешалась. — Мы сами с Оксаночкой решим, что она хочет, — заявил Николай, так и не дождавшись от меня ни слова. Не нужно лезть к людям. — Она моя девушка, — рассверепел Паша, — так что сам не лезь. — Я не твоя девушка, — вклинилась я в их перепалку. Николай просиял. Паша склонил голову и нахмурился. «Очень смешно, Оксан. Мне не до шуток. Знать тебя не хочу». «Вот видите, в лес Николай, вам тут не рады». «Меня это не останавливает», — решительно заявил Паша и взял меня за локоть. «Давай поговорим в спокойном месте». Я освободила руки и сказала твердо. «Нет». «Правильно, Оксаночка. Нам с тобой нужно поездку обсудить». Николай праздновал победу. Оказаться между двумя петухами – не самое приятное ощущение. Я моментально устала от их танцев с бубнами и решительно заявила. Вы оба можете идти к черту. Я хочу спать. Паша с Николаем дернулись синхронно, чтобы пойти за мной к номеру. Я поспешила их предупредить. Не ходите за мной, а то охрану позову. Николай вжал голову в шею. Паша не очень испугался и заявил. Нам надо поговорить. Не о чем разговаривать. Возвращайся к Карине. Он сверкнул глазами и упрямо тряхнул головой. Я никуда не уеду, пока мы не поговорим. Тогда я уеду сама, а ты оставайся. Паш сжал губы и отрицательно покачал головой снова, но позволил мне убежать. Конечно, я не ждала, что он оставит меня в покое. Вряд ли его удовлетворит столь короткий разговор после долгой дороги. Обычно люди настойчивы пролетев пару тысяч километров. Закрывшись в номере, я, наконец, выдохнула. День подходил к концу, но моя обычная сонливость пропала. Все Паша, конечно. Я не думала, что он приедет. Его звонки я в первый день сбрасывала, а потом заблокировала, чтоб не надоедал. Как он узнал, где я? вплоть до отеля. Настя! Я застонала вслух. Вот стерва! Только она знала, куда я уехала. Чтобы успокоиться, я набрала себе ванну и долго лежала в ней. Немного помогло. Во всяком случае, я захотела спать и отключилась, едва легла в постель. Но проснулась рано утром и больше не смогла заснуть. Впервые за все время пребывания я спустилась на завтрак. есть не хотелось и я взяла себе чай с ромашкой для аппетита паша вырос из под земли буквально едва я села за стол он оказался на стуле напротив с чашкой кофе и бутербродом с колбасой запахи ударили в нос перебивая легкий аромат моего ромашкового чая я сморщила нос и попросила уйди пожалуйста не могу оксан ты должна меня выслушать не должна Это ты должен вернуться домой, к Карине, и прекратить морочить мне голову. — К черту, Карину! — Паша повысил голос. — Я знать ее не желаю. — Опять? Ты уже говорил это, а потом целовался с ней. — Оксан! — А Моню с кем оставил? Сменила я тему. — Света у меня живет. — И то хорошо. Мне кажется, твоя жена не любит собак. Она не жена мне, Оксан. Уверен, выглядит все совершенно иначе. Я могу все объяснить. Не сомневаюсь, но я не хочу слушать тебя. Мне хорошо одной, понял? Я тебе ничего не обещала. Мы провели вместе время весело. На этом все. Оставь меня. Выговорившись, я опустила плечи и сделала глоток чая. Паша тоже хлебнул из чашки и похлопал мне. «Браво! Оставить тебя с этим дедом? Прости, Оксан, я не могу». «Никакой он не дед!» — вступилась я за Николая из вредности. «Очень даже приятный мужчина и... и мой ухажер! Вот!» Паша рассмеялся и откусил бутерброд. Запах колбасы окончательно порушил мое и без того шаткое равновесие. Я попыталась не дышать, но стало еще хуже. Пришлось немедленно бросить Пашу и завтрак, чтобы бегом бежать в туалет. Там никого не было, и слава богу. Меня тошнило с ужасными звуками. До да слез и стонов. «Блин, Оксана, что с тобой?» Услышала я за спиной Пашин голос. Я застонала и всхлипнула. Только его мне тут не хватало. Последний спазм вывернул наизнанку. Желчь жгла горло и губы. Я убирала волосы за уши, и Паша участливо собрал их в хвост. Малышка, кошмар какой, как ты? Отлично! Прокашляла, едва смогла говорить. Разве не видно? Выпрямившись, я оттолкнула Пашу и прошла к раковине. Он не спешил оставить меня наедине со вкусом рвоты и унижением. Я прополоскала рот. Умылась. Отравление или вирус? спросил Паша тихо. Нет, это ты виноват, не постеснялась я повесить на него всех собак. Тебя от меня тошнит? Супер! От тебя и колбаса твоя воняла так, хоть святых выноси. Вот тебя и вынесла. Он усмехнулся, и я прищурилась на него. Паша поднял руки. Прости! Забыл, что только у тебя патент на сарказм. Давай я провожу до номера. Нет, отказалась я сразу. Он точно не должен знать, где я живу. Паша упрямый. Он будет искать возможность побыть со мной наедине. Нельзя позволить ему приближаться даже. Я не пойду в номер. Мне надо в галерею. Потом запись в ванны. Я его совсем запутала. Какая ванна? Какая галерея? Нарзанные, ответила я и пошагала из уборной на улицу. Это же курорт водный. Оксана, тебя тошнило только что, ты болеешь. Я же сказала, что от колбасы твоей. Уйди, Паш, и я буду в порядке. Нет, ты будешь в порядке только со мной, заявил он. Я тоже так думала, но без тебя мне лучше. Позволь объяснить, Оксан. Да нечего тут объяснять. Мы утешили друг друга после разводов. Что ты еще хотел? Я точно не готова продолжать. Особенно, пока ты содержишь и тискаешь Карину. Оксана! Он поймал меня за руку. Взял и вторую. Поднес их к губам. Я моментально поплыла. Попытка вырваться потерпела крах. Я не могла приложить нужное количество силы и желания, чтобы освободиться. Мне так нравилось чувствовать его губы. Оксан, ты так не думаешь. Я понимаю, но нам надо... Не надо, резко выпалила я и выдрала пальцы. Уезжай. Я думала, что придется отбиваться и угрожать, но Паша не стал больше давить. Никуда я без тебя не уеду, заявил он. Тебе придется меня выслушать. Проигнорировав его угрозу, я пошла к бювету. Хватило выдержки не обернуться на Пашу. Вода легла в мой истерзанный желудок очень даже приятно. Я распереживалась и отвыкла рано завтракать. Поэтому Пашкина колбаса меня вывернула наизнанку. Он виноват. Снова виноват он, что мне плохо. Я решила, что назло буду делать себе хорошо. У меня осталось еще пять дней. Нужно провести их с удовольствием. Уезжать из-за Паши я точно не стану. Хватит позволять мужчинам портить мою жизнь. Сразу после бювета я дошла до ванн. И там мне предложили перенести запись на прямо сейчас. Я согласилась, конечно. Если в первый раз я не очень поняла кайфа от купания в газировке, то сейчас прочувствовала всю прелесть. Моё тело расслабилось, а потом я ощутила бодрость. Выходила я из спа довольная и заряженная. Я была готова снова сказать Паше, чтобы катился. Мне казалось, он обязательно должен шпионить за мной и выследить Уван. Но вместо Паши это сделал Николай. «Оксана, доброе утро! Ты сегодня рано. Я тебя ждал в галерее». «И как же оказались здесь?» – поинтересовалась я, почти не скрывая раздражения. «Так гулял? Тут особенно негде гулять. Маленький город!» Николай громко засмеялся сам себе. «Кстати, я выкупил для нас поездку в горы на завтра». «О, Боже!» – я схватилась за сердце. «Вы же говорили, это дорого!» «А ты забыла, что вчера я решился?» «Вчера много всего на меня свалилось», — тихонько призналась я. «Да, очень неприятный тип этот ваш друг. Он ведь друг, не муж?» «Не муж», — подтвердила я. «Эх, нужно было соврать, что муж, но я совсем не соображала на перспективу. Предложение Николая было не таким ужасным. Я смогу его игнорировать в поездке». А здесь, в городе, можно использовать поклонника, как живой щит от Паши. Только вот Паша запропал куда-то. После прогулки с Николаем я вернулась в отель и решила там же пообедать. Паши нигде не было. Очень быстро я начала скучать по нему и всерьез решила, что он уехал. Идея поехать в Тиберду с Николаем уже не казалась мне хорошей. Он утомил меня, пока гуляли и окончательно достал за обедом. Но, вопреки неприятной компании, я поела с аппетитом. Чтобы сохранить запал на завтрашнюю поездку, я решила провести остаток дня в номере. Николай повздыхал, но отпустил меня. Думаю, он уже праздновал победу и рассчитывал на что-то. «Завтра в 8 утра, Оксаночка», – напомнил он, – «встречаемся в холле». Хорошо. Я вздохнула и с трудом выдавила улыбку. Николай сегодня вел себя более сдержанно. Не знаю, с чем это связано, но меня такие перемены бодрили. Может, он не станет портить мне поездку и даст гиду отработать немалые деньги. По пути в номер я встретила Пашу. Почти налетела на него, чуть не упала. Он поймал меня за плечи, удерживая. — Осторожно, малыш! — проговорил он ласково, сразу отпуская. — Я тебе не малыш! — буркнула я. — Паша преградил мне путь. — Ты как себя чувствуешь? — Нормально. — Может, завтра вместе сходим в эти ванны? — предложил Паша, как будто мы только познакомились. — Я завтра уеду на весь день. — В горы? — Ага. — С этим плешивым? «Не твое дело!» – я разозлилась окончательно. «Ну, понятно. Значит, с ним. И не смей портить нам отдых!» Скобелев усмехнулся и очень весело заявил. «Твой ухажер все испортит намного быстрее меня. Я подожду, Оксан. У меня нормально, с терпением, коварством и тактикой». Я закатила глаза и прошла мимо него к лестнице. Отвечать на пашины самодовольные речи было выше моих сил. До конца дня я разгребала долги по заказам, провела три созвона, договорилась о новой работе и... устала, как лошадь. Можно подумать, я вагоны разгружала, ворчала я под нос, укладываясь в постель. Кошмар, как спать хочется. Усталость я списала на беспокойную ночь и ранний подъем. Мне удалось неплохо выспаться перед экскурсией. Я встала по будильнику, а не с петухами. Приведя себя в порядок, ровно в восемь я спустилась в холл. Каково же было мое удивление, когда вместо Николая меня там встретил Паша и второй мужчина, которого я не знала.